Глава 5. История Серого Дика. 24. Думал Роланд в тот вечер, слыша крики подростков Элай Иша. Он сидел на заднем крыльце дома Эзенхарта в рокинг -би. В Гириаде такое крыльцо, выходящее на поля, сараи и амбары, называлось рабочим. 24 дня до прихода волков. И сколько до родов Сюзанны. Жуткая мысль вдруг мелькнула в голове. А если Мия, вторая личность, возникшая в теле Сюзанны, родит свое чудище аккурат в тот день, когда волки придут в калью? Такое казалось маловероятным. Но, как резонно указывал Эдди, совпадения отменены. Роланд склонялся к тому, чтобы признать его правоту. И уж, конечно, у них не было никакой возможности рассчитать период вынашивания этого монстра. Даже если бы речь шла о человеке, никто не мог гарантировать, что 9 месяцев останутся девятью месяцами. Потому что время обрело способность растягиваться и ужиматься. «Мальчики!» – закричал зинхард «Что вы имеете человека Иисуса, я скажу своей жене, если кто-нибудь из вас разобьется насмерть, прыгая с этого амбара!» «С нами ничего не случится!» Прокричал в ответ Бенни Слайтман. «Энди не допустит, чтобы мы разбились!» Мальчик в комбинезоне и босиком стоял в проеме ворот сеновала над толстой доской с вырезанным на ним названием ранчо «Рокинг Би». «Или нам заканчивать сейф!» Эйзенхард взглянул на Роланда, который видел, что Джейк стоит за спиной Бенни, с нетерпением ожидая своей очереди в таком же комбинезоне, позаимствованном у своего нового приятеля. Стрелок улыбнулся. Не смотрелся Джейк в такой одежде. Мне без разницы, будут они прыгать дальше или угомоняться, если ты это хочешь знать. Ответил Роланд на взгляд вопрос. Продолжайте! Крикнул ранчер и вновь сосредоточился на железяках, которые лежали на крыльце. Так, что ты скажешь? Можно из этого стрелять? Изенхард представил Роланду для инспекции все свое оружие. Винтовку ту самую, с которой приезжал в город на собрание, созванное Тианом Джеффердсом. И два револьвера. Такие Роланд его друзья в детстве называли бочкострелами из-за большущих цилиндров барабанов, которые после каждого выстрела приходилось поворачивать ребром ладони. Стрелок без единого слова разобрал оружие. Вновь достал оружейное масло. Только на этот раз налил его в миску, а не в плошку. Я спросил... Я тебя слышал, Сэй. Твоя винтовка в отличном состоянии. Что же касается бычка стрелов, он покачал головой. Вот этот с рукояткой из никеля может стрелять. Второй можно зарыть в землю. Возможно, из него вырастет что-нибудь более полезное. Это очень печально. Покачал головой Зенхард. Они принадлежали моему отцу, а до того его отцу. Находятся в семье уже восемь поколений. Появились еще до волков. И всегда бережно хоронили и передавали любимому сыну по завещанию. Я вот очень обрадовался, когда они достались мне, а не моему старшему брату. «У тебя был близнец?» – спросил Роланд. «Ага, верно». Эзенхард легко и часто улыбался, улыбнулся сейчас. Но улыбка под сидеющими усами получилась натуженной. Улыбка человека, который не хочет, чтобы другие знали, о его переживаниях. Прекрасно, как заря. Она уже 10 лет как умерла. Рано, конечно, но для рунтов это обычное дело. Мне очень жаль. Я говорю: "Спасибо тебе". Красное солнце опускалось на юго-западе, окрашивая двор в цвет крови. На крыльце стояли два кресла-качалки. Эйзенхард сидел в одном из них. Роланд, скрестив ноги, устроился на досках, приводя в порядок наследство ранчера. Тот факт, что из револьверов, возможно, никогда не стреляли, для Роландом ровным счетом ничего не значил. Ему нравилось чистить оружие. Это занятие успокаивало. А потом, со скоростью, показавшейся ранчеру невероятной, Роланд собрал винтовку и револьверы, положил их на кусок олейней шкуры, вытер руки тряпкой и сел рядом с зинхартом. Он догадался, что в обычные вечера, когда раньше не посещали высокие гости, ранчера и его жена частенько сидели на этом крыльце бок о бок, наблюдая, как солнце скатывается за горизонт, а день сменяется ночью. Роланд порылся в кошеле нашел кесет, достал и скрутил самокрутку из ароматного сладкого табака Келлогана. Бумагу заменила тонкая обертка кукурузного початка. Их Роланд получил в подарок от Розалиты. Стрелок подумал, что эта обертка даже лучше папиросной бумаги, и с мгновения любовался своим творением, прежде чем поднести его к огоньку спички, которую Эзенхард зажег, чиркнув о шершавый ноготь. Стрелок глубоко затянулся, выдохнул облачко дыма, которое медленно поднималось в теплом вечернем воздухе. «Хорошо!» Роланд улыбнулся и кивнул. «Правда». Что ж, рад за тебя. Сам-то я к табаку не пристрастился. Амбар был куда больше дома ранчеров 50 ярдов длиной, в 50 футов высотой. Перед ним, в соответствии с сезоном, часовыми стояли пугало с головами тыквами. Над открытыми воротами сеновала выдавался вперед торец коньковой балки, с которой крепились стропила. К балке привязали конец веревки. Внизу, во дворе, мальчики сложили достаточно высокую копну соломы. Ишь стоял с одной стороны, робот с другой. Оба смотрели вверх. Бенни Слайтман взялся за свободный конец веревки, подергал, потом отступил назад и скрылся из виду. Ушастик начал гавкать. Мгновение позже Бенни уже бежал вперед, обмотав кулаки веревкой, длинные волосы развивались как флаг. «Гляд и эй!» — крикнул он, с силой оттолкнувшись и прыгнул в красный закатный воздух. Его тень поспешила за ним. Бен -бен. Тявкнул Иш. Бен -бен. Мальчик отпустил веревку, плюхнулся в солому, исчез, появился, заливаясь смехом. Робот протянул ему металлическую руку, но не проигнорировал ее, легко спрыгнув на утоптанную землю. Иш гавка запрыгал вокруг него. «Они всегда так кричат в игре?» – спросил Роланд. Эйзенхард хохотнул. Отнюдь, обычная Тариса, или Человек-Иисус, или Хайл Калья, или все вперемешку. Я думаю, твой мальчик много чего порассказал младшему Слайдману. Роланд проигнорировал легкое недовольство, которое чувствовалось в ответе Ранчера, наблюдая, как Джейк втаскивает веревку на сеновал. Бенни лег на спину, изображая мертвого, и Иш тут же принялся лизать его лицо. Потом Бенни сел и засмеялся. У Роланда не оставалось сомнений в том, что робот перехватил бы мальчика, если бы тот проскочил мимо копны. К одной из стен амбара примыкал загон для рабочих лошадей. Там их уже было не меньше двадцати. Трое ковбоев в пончо и коротких сапогах вели загону еще 6 лошадей. С другой стороны находился загон для бычков. В ближайшие недели их предстояло забить и отправить мясо вниз по реке на торговых баржах. Джейк ретировался на сеновал, потом выскочил оттуда, крича: "Нью-Йорк, Таймс-сквер, Эмпайр-стейт-билдинг, башня блестящей, статуя свободы!" И полетел по широкой дуге, который вычерчивал свободный конец веревки. Они наблюдали, как Джейк смеясь исчез в салоне. есть ли особая причина, по которой ты захотел, чтобы остальные двое остались у Джеффорцев?" спросил Эзенхарт, как бы между прочим. Но Роланд почувствовал, что ответ ему не безинтересен. «Рассредоточиться для нас наилучший вариант. Тогда мы сможем больше увидеть и узнать. Время в обрез. Надо принимать решение». Он говорил правду, но не всю. изенхард скорее всего, это понял. Он был умнее и проницательнее Оверхолсера. И решительно выступал против оказания сопротивления волкам. Во всяком случае, пока. Тем не менее, Роланду он понравился. Здоровенный, честный, с хорошо развитым чувством юмора, свойственным потомственным крестьянам. Роланд подумал, что он может перейти на их сторону, увидев, что у них есть шанс на победу. По пути к Роккенби они посетили полдюжины мелких ферм на берегу реки, где в основном выращивался рис. Эйзенхард представлял хозяев и гостей. На каждой ферме Роланд задавал те же два вопроса, что и прошлым вечером в павильоне. «Будете ли вы также открыты с нами, как мы с вами? Вы видите в нас тех, кто мы есть, и принимаете, что мы делаем?» Везде ему отвечали «да». Такие же ответы он получил и от Эзенхарта. Но Роланд прекрасно понимал, что третий вопрос задавать еще рано. Пока необходимости в этом не было. У них оставалось более трех недель. «Мы живем, Стрелок!» Нарушил затянувшееся молчание Эзенхарта продолжаем жить несмотря на волков когда-то был гелиад теперь нет гелиада тебе это известно лучше других но мы живем а вот если мы выступим против волков все переменится для тебя и твоих спутников то что произойдет на дуге ровным счетом ничего не значит если вы выживете и победите то продолжите свой путь а если проиграете и умрете «Нам идти некуда». Но Эзенхард поднял руку. «Выслушай меня, я прошу. Можешь ты выслушать меня?» Роланд кивнул, смирившись с неизбежным. Впрочем, он полагал, что Эзенхарту надо дать выговориться. Мальчишки тем временем бежали к амбару, чтобы успеть прыгнуть еще по разу. Надвигающаяся темнота грозила положить конец их играм. Стрелок задался вопросом, а каковы успехи Эдди и Сюзанны? Поговорили они с дедом Тиана. Если да, узнали что-нибудь важное? Допустим, они пошлют 50, может даже 60, как случалось прежде, не один раз. Допустим, мы их уничтожим. А потом, через неделю или месяц после того, как вы уйдете, они выставят против нас пять сотен. Роланд задумался над вопросом. Еще не успел ответить, когда к ним присоединилась Маргарет Эзенхардт. Стройная, худощавая, сорока с чем-то лет, с маленькой грудью, в джинсах и рубашке из серого шелка. В черных волосах, собранных пучок на затылке, бежали седые пряди. Одну руку она прятала под фартуком. «Это логичный вопрос», — вмешалась она. «Только задал его ты слишком рано. Дай ему с друзьями неделю, чтобы они могли осмотреться и увидеть то, что захотят увидеть». Во взгляде Эйзенхарта, брошенному свою половину, читалось добродушие и легкое раздражение. «Разве я говорю тебе, как хозяйничать на кухне, женщина? Когда готовить, а когда мыть посуду?» «Только четыре раза в неделю», — ответила она. Потом, увидев, что Роланд уже поднимается с кресла качалки, остановила его. «Нет, сиди, прошу тебя. Я целый час просидела, резала тыкву с Эдной его теткой». Она мотнула головой в сторону Бенни. «Так, что постоять очень даже приятно». Мальчишки один за другим приземлились к опну соломы оба заливисто смеялись лишь гавкал волну и мне не пришлось познать на себе весь этот ужас роланд у нас шестеро детей все близнецы но они выросли в промежутке между налетами волков поэтому возможно не нам принимать решение везение не превращает человека в глупца проворчал изенхард скорее наоборот если хочешь знать мое мнение холодный глаз видит лучше возможно Она наблюдала, как мальчишки вновь бегут к амбару. Каждый стремился первым добраться до лестницы. Возможно. Но сердце тоже имеет право голоса. И мужчина или женщина, которая не прислушиваются к этому голосу, точно глупцы. Иногда лучше прыгнуть с веревки, даже если уже слишком темно, чтобы разглядеть, есть внизу солома или нет. Роланд наклонился вперед и коснулся ее руки. Я бы не смог сказать лучше. Она чуть улыбнулась ему одними губами. Лишь мгновение смотрела на него, чтобы тут же повернуться к мальчишкам, но его хватило Ронанду, чтобы понять. Она испугана. Больше того, она в ужасе. «Бен! Джейк!» Позвала Маргарет. «Достаточно! Пора умываться, а потом ужинать. Сегодня у нас пирог для тех, кто сможет его съесть. И сливки!» Бен не подошел к воротам сеновала. «Папа говорит...» что мы сегодня можем переночевать в моей палатке на обрыве. Сей, если ты не возражаешь. Маргарет посмотрела на мужа. Тот кивнул. Хорошо. Ставьте палатку и радуйтесь. А сейчас спускайтесь, если хотите получить пирог. Последнее предупреждение. Но сначала умойтесь, чтобы за стол садились чистыми руками и лицами. Ага, мы говорим спасибо тебе. Ответил Бенни. А можно будет? Дать кусок пирога ишу. маргарет Изенхард провела левой рукой по лбу, словно у нее болела голова. Правая, как отмытила Роланд, так и не показалась из-под фартука. Ага, у шастик путаник тоже получит пирог. Я уверена, что на самом деле он Артур Эльцкий, который, вернув себе человеческий облик, вознаградит меня драгоценными камнями, золотом и даром врачевания. Спасибо, Сей. А можно нам прыгнуть еще по разу? Это самый быстрый путь вниз. Я поймаю их, если они полетят не туда, Маргарет Сей. Синие глаза робота сверкнули, потом поблекли. В энди Роланд различал две личности. С одной стороны видел заботливую тетушку из старых дев, а с другой шута горохового, никому не приносящего вреда. Обе ему не нравились, он прекрасно понимал, почему. Стрелок не доверял технике вообще, особенно технике, которой ходила и разговаривала. Именно последний прыжок обычно чреват сломанной ногой. Ну, прыгайте, если хотите. Они прыгнули, и все обошлось без сломанных ног. Мальчики точно приземлились на солому, со смехом выпрыгнули из стога, переглянулись, а потом на перегонки помчались к кухне. Пышь за ними, словно овчарка за овцами. Это замечательно, что дети так быстро подружились, сказала Маргарет. Но на ее лице читалась не радость, а грусть. Да... Замечательно Роланд положил кошель на колени Хотел уже коснуться узла завязок Но передумал Чем лучше всего владеют ваши люди Луком или арбалетом Я уверен, что о револьвере или винтовке Речи быть не может Мы предпочитаем арбалет Поставил стрелу, прицелился, выстрелил И все дела Роланд кивнул Этого он ожидал Ответ его не порадовал. Дальность точного выстрела из арбалета редко превышала 25 ярдов, да и то в безветренный день. А при сильном бризе, или, не дай бог, порывистом ветре... Но Эзенхард смотрел на свою жену, и во взгляде читалось восхищение. Она же, приподняв брови, смотрела на него, словно задавала молчаливый вопрос. Какой? Наверняка он имел отношение к ее руке, спрятанной под фартуком. «Давай, скажи ему!» Он нацелил палец на Роланда. «Хотя это ничего не изменит! Ничего! Скажи, прошу тебя!» Губы под усами разошлись в усмешке. Роланд ничего не понимал, но почувствовал, как в нем затеплилась надежда. Возможно, ложная, но все лучше, чем тревоги и разочарования, которые замучили его в последнее время. «Нет!» — скромно потопилась Маргарет. «Говорить это не моё. Показать могу, но не говорить. Изенхард вздохнул, задумался, потом повернулся к Роланду. Ты станцевал танец Риса, значит, знаешь о леди Арисе. Роланд кивнул. В одних местах госпожа Риса почиталась как богиня, в других считалась героиней-воительницей, в третьих и первой-второй. И ты знаешь, как она разделалась с Серым Диком, который убил ее отца? Роланд снова кивнул.